У Женицына в раковом корпусе есть эпизод. Герой беседует с образованной санитаркой о литературе и пренебрежительно называется о французах. Мол, что они понимают? Они черняшки не пробовали. Санитарка отвечает, а они не заслужили. Не дай бог заслужить, не дай бог попробовать черняшки и паяльника. Постараться не заглядывать в свои бездны, отвлечься от самой мысли об искушении или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 «Как там насчет возмездия?» На этом надломилась Вера Олега Волкова. «Невозможен был бы такой невозбранный разгул, такое выставление на позор осмеяние нравственных основ жизни, руководи миром верховная благая сила. Каленым железом выжигаются из обихода понятия любви, сострадания, милосердия, а небеса не разверзлись».